Средний ярус целиком заселен русскими. Ну, а я... А вы грек по происхождению. Если вам угодно так меня называть. В школе часто травили. Но не только из-за происхождения. Послушайте, мне обязательно все рассказывать заново. Я понимаю, что вы новый психоаналитик, но... У вас ведь есть мое дело, психокарта и прочее. Мистер Констатидионис...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 По обратной стороне иллюзии стекла полз ненастоящий земной жук. Все здесь казалось Костасу фальшивым, и фальшью оно и являлось. «Вполне», — хозяин кабинета что-то написал на виртуальной карте. «А как вы...» «Знаете что? Я решил отказаться от ваших услуг. Хватит этого дерьма!» «Подождите, Костас, но мы ведь только познакомились!» Опять этот дурацкий доверительный жест руками.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 Можно работать и на частных клиентов. Большую часть времени Коста проводил за рисованием. К сожалению, картины нельзя демонстрировать, поскольку рисовал он чужие воспоминания. Однако ему хватало и восторга Олегры от каждого получившегося шедевра. Аллегра с детства понимала его во всем и поддерживала в каждом начинании. Они обручились на восходе в верхнем саду Гилариума, Стоя под лучами далекого солнца Почти на самом верху марсианского купола Прямо над головой искрылись пьезоэлектрические разряды Отражавшиеся на исине-черной коже олегры Ее улыбка сияла ярче солнечного света Когда семнадцатилетний Костас Надевал ей на палец обручальное кольцо Сейчас, спустя 15 лет после женитьбы Чувства нисколько не остыли Каждый день, встречая жену с работы Он сам работал из дома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 Но уже засыпая, он знал, что поедет завтра по указанному адресу. Названный в письме адрес конторы находится в дальнем подземном уровне Гелариума, где сильно фонит радиации, поэтому перед поездкой Костас натянул прорезиненный костюм, схватил перчатки и респиратор. В общем потоке пассажиров, едущих в магнитном монорельсе, он напоминал чучело. Однако ближе к пункту назначения вагон наполнили рабочие, одетые в подобные костюмы и комбинезоны Некоторые из них на ходу ели морскую капусту из банок Поймав удивленный взгляд Костаса, один из рабочих протянул банку и сказал «Проглоти немного, дружище! Нейтрализует хорошо!» Грек посмотрел на банку с грязными краями, в котором плавали склизкие куски морской капусты К горлу подкатила тошнота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 Костас вышел в холодный длинный ангар с покрытыми свинцом стенами, в дальнем конце которого виднелся маленький дверной проем. Оттуда навстречу уже направлялся улыбчивый человек в костюме, но без маски. Он был похож на индуса, смуглой муглой кожей и завязанными в пучок на затылке темными волосами. — Костас Констадидионис? — громко спросил человек. — Да, это я. А вы... — называете меня Азим. Это я писал вам сообщение. — «Простите за такую секретность, но дело специфическое, прямо скажем». Он снял перчатку и протянул руку. Костас с усилием заставил себя ответить на рукопожатие. Он почти физически ощутил, как невидимые микробы перепрыгивают на его ладони ползут вверх по запястью. Пообещал себе обтереться при первой возможности и сразу натянул обратно перчатку. «Очень приятно», — выдавил он из себя. «А вас отличные отзывы, мистер Констатидионис. Уже работали с правительством?» «Было пару раз». «Да-да, я знаю, не прибедняйтесь. И полиция, и военные, и спецы. Обширная биография. Говорят, что вы лучший мнемоник на Марсе». Азим громко и счастливо рассмеялся, отчего стал еще более неприятен Костасу. «Он ненавидит таких жизнерадостных людей».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 Здесь сидели еще двое человек. Один явно военный или космонавт, судя по выправке и холодному волевому взгляду. но ну и по наглаженной гражданской одежде, тем не менее напоминающей мундир строгим фасоном. Второй — рыхлый чиновник с пузом и бульдожьими щеками, практически свисающими на плечи. Внимание Костаса сразу привлекло другое. Одна стена комнаты была стеклянной, и за ней виднелось другое помещение — Пустая комната с большим термопластиковым медицинским кубом посередине. Внутри медкапсулы, в гелия жизнеобеспечения, плавало мясо. Сплошное месиво из сухожилий, изломанных костей и кусочков мозгов, собранных в некое подобие человеческого тела. Подведенные к организму катетеры и трубки бурлили, пытаясь вдохнуть жизнь в то, что явно было уже мертво. «Что это?» – прошептал Костас.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 «Мистер Констатидионис», — сразу взял быка за рога Стефан. «Мы не хотели вас пугать, поэтому назвали неверную сумму оплаты. На самом деле вам заплатят в десять раз больше, чем при обычном заказе. Но, естественно, все воспоминания о процессе будут удалены». «Что?» — растерянно пробормотал Костас, не в силах оторвать взгляд от порубленного фарш человеческого тела. «Вы в курсе, что законодательством запрещено извлекать воспоминания мертвых людей?» И вообще, я сомневаюсь, что можно что-то вытащить из... из этого. Там же от мозга почти ничего не осталось. Мистер Констатирионис. Увещевающе сказал Стефан, положив руку Костасу на плечо, от отчего грек непроизвольно дернулся. О законе не беспокойтесь, мы и есть закон. А вот работа предстоит огромной важности. Возможно, от ее исхода будет зависеть судьба многих людей, и не только на Марсе. «Да что вообще происходит?» Вместо ответа чиновник щелкнул по планшету, и на одной из стен возникло изображение космического корабля, падающего навстречу Марсу. Он бы рухнул на планету, но тут космолет окружили сияющие точки мелких аппаратов. Общими усилиями они затормозили объект на орбите, а из вскрытого лазерами люка извлекли открытую компенсаторную капсулу, в которой плавало то самое подобие человека – размазанная огромной перегрузкой тело пилота корабля. «Кто он?» «Август Нойман, пилот космического грузовика «Баттерфлай-7801». Их, кстати, было двое, но ну, второго пилота Марину Дюваль мы внутри не обнаружили. «Вспомнил, я видел их в новостях. Почему капсула была открыта?» «Это вам и предстоит выяснить. Так бы он выжил». «Баттерфлай направлялся к точке Лагранжа l 5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 Она висела в воздухе, широко распахнув глаза, которые были почему-то совершенно черными, будто наполненными нефтью или чернилами. На стенах шевелились мягкие ткани, кажущиеся живыми. Они извивались, образуя паутинообразную сеть, и ритмично пульсировали. «Нет, Марина, нет! Оставьте ее, твари!» — воскликнул тот же мужской голос. Видео оборвалось, но перед этим Костас заметил какую-то неподвижную тень, рванувшуюся к оператору. Тень была похожа на огромного паука или облитого блестящей черной краской осьминога. Заребили помехи. «Это все, что у нас есть», — сказал Стефан. Ну, кроме еще пары бессвязных фраз Ноймана и их штатной передачи в радиоэфире за час до стыковки с Тангейзером. «Аппаратура Баттерфлая повреждена, ничего не сохранилось. Даже черный ящик пуст».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 «Какой-то новый биоробот или дроид, черт его знает!» «Вот вы нам и скажете, мистер Константидионис!» «Ну как, согласны на работу?» Костас посмотрел на превратившееся в кровавое месиво тело бывшего пилота по имени Август. вспомнила о пустующей кроватке в детской комнате и после длительного молчания тихо сказал. «Ну, давайте попробуем».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 бот она взятом в кредит батерфlyе симпатичная француженка Марина дюваль ставшая напарницей любовная связь. Да, любовная связь и милость. они были очень близки с мариной, но близки не как любовники, а как компаньоны компаньон", прошептал нежный голос напарницы. Да верно, близки как боевые товарищи, напарники, друзья, как могут быть близки пальцы на одной руке или два глаза на лице.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 Далее целый месяц в какой-то рваной красной мути, похожей на свернувшуюся, но еще жидкую кровь. Поврежденная нервная ткань. Костас испугался, что уничтожены все воспоминания перед смертью, однако качество резко восстановилось. Август стоял на пресс-конференции, широко улыбаясь собравшимся в зале корреспондентам. Их было немного, и Август испытывал некоторое разочарование. Он ожидал, что буксировка сверхдорогой терраформ-платформы вызовет больше внимания у общественности. Но хоть денег правительство не пожалело. Благодаря барышам с этого жирного заказа они с Мариной смогут не работать как минимум пару лет. И выплатить остаток кредита за Батерфлай. Э, «Мистер Нойман, скажите, вы уверены в том, что сумеете выполнить такое задание вдвоем?» — спрашивают из зала.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 У нее модифицированный мозжечок и спиной мозг, а также добавлены биомеханические сервоприводы. Поэтому моя компаньонка быстрее, сильнее и ловчее, чем все присутствующие в этом зале. «А, Мадмуазай, Дюваль, киборг?» — прямо спрашивает корреспондент. Марина отвечает со спокойной улыбкой. «Мы, киборги, предпочитаем называть себя апгрейдерами».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 Из пелены облаков выступила величественная гора Олимп, раскинувшая ржавые крутые склоны по провинции фарсида усеянной куполами ферм и станций. Август совершил сложный двухимпульсный маневр по переходу между геостационарной и низкой орбитой. Батерфлай затрясся, но устоял. «Как там наша малышка?» — раздался в наушниках голос Марины. «Хватит называть его малышкой. Вообще-то он мужик». «Мужик у тебя в штанах, а наша бабочка женского рода. Ты маневровые потестил?» «Как раз этим занят. Штормит малость, но не критично. Пора менять всю систему. Как расплатимся с кредитом, я этим займусь. Все равно года два будем в доке стоять. И сойдемся на трансгендере тогда». «Никаких соглашений. Бабочка — это девочка с вагиной». «А одноразовый ускоритель? Как вообще маршевые двигатели поживают?» На облете все пока нормально. Сейчас для перехода обратно на геостационар скину ступень и заодно проверим основной движок. Он чуть повернул корабль, начавший уже падать в более низкие слои атмосферы. От корпуса Баттерфлая отделилась на четверть заполненная топливом ступень. Чуть ниже ее должны подобрать мусорные дроны. Бак улетел навстречу Марсу.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 После земной мусорной катастрофы к мусору относятся чрезвычайно серьезно. К тому же, мусорщики одновременно выполняют роль метеоритного щита. Вверху заманчиво перемигивались звезды. «Ави, ну что там, все исправно? Стартуем завтра?» «Подтверждаю. Старт назначен на завтра». Август подтвердил свое решение, нажав клавишу автопилота. Патерфлай медленно поплыл к ремонтному доку.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 «Самый активный в соцсетях астронавт!» «Прекрати!» «Я и не начинал, Ави!» «Нет, я не могу себе вообразить, чтобы ты вместо кресла-навигатора сидел в плетеном креслице с бутылкой пива по вечерам!» «Мы за вылет зарабатываем больше, чем фермеры за пять лет со своих сраных водорослей!» «И потом тратим их на техобслуживание, сборы и налоги!» Проворчал Август, но правоты Марины он отрицать не мог. Она была, как всегда, права. Фермер из него получится такой же, как боксер из нейробиолога. «Но что-то ведь остается, да? Не бедствуем, по крайней мере. Хватит болтать о всякой ерунде. Лучше поцелуй меня». Она оттолкнулась от стенки и подплыла к августу. Мужчина обнял ее, вдохнув слабый аромат цветочных духов, поцеловал полные складки губ и забыл о всякой ерунде.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 Технологии, которая должна решить основную проблему марсианского терраформинга. В одном из них находится стыковочный узел и ведущий внутрь шлюз. Размерами Тангейзер приблизительно в 30 раз больше Баттерфлая. Еще за 20 тысяч километров Август вырубил автопилот и взял управление на себя, отключив маршевый двигатель и сближаясь с платформой на одной силе инерции.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 Перед стыковкой он отправил зашифрованный сигнал, который должен принять логистический компьютер Тангейзера. Однако отклика не последовало. Думая, что барахлит аппаратура, Август проверил приемник. Нет, все в порядке. «Марина, глянь, в чем проблема!» «Я уже... Там сильные помехи! Что-то забивает прием, похоже на какое-то поле!» Девушка быстро двигала глазными яблоками под закрытыми веками.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 «Центр потерпит без наших докладов». «Что? Ты собрался продолжать работу?» «Да, а что?» Август почувствовал раздражение. «Предлагаешь вернуться? Из-за такой ерунды, как отсутствие связи? на хрена мы тогда сюда пёрлись?» «Ави, это нарушение регламента», — неуверенно протянула Марина. «Чёрт с ним, с регламентом! Мы потеряли последние кредиты на топливо и техпроверку для этой колымаги!» Он со злости треснул кулаком по панели.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 Нужно ведь включить движки на самом Тангейзере и синхронизировать его с Баттерфлаем. Мы состыкуемся и проникнем внутрь. Это не проблема. Вопрос в том, как координировать действия. Сигнал-то не проходит? Он задумался. Тогда... План такой. Производим стыковку. Я выбираюсь в Тангейзер вот с этой штукой. Он полез в шкафчик с инструментами. В итоге достал моток крепкого нейлонового шнура. Оба конца... Август закрепил на рулетках со стоп рукоятью, свободно прокручивающих сквозь себя шнур. Подергал получившуюся конструкцию и подал один конец Марине. «Теперь слушай. Я вскрываю шлюзовую дверь, закрепив одну рулетку у себя на поясе. Вторая остается у тебя. Придется посидеть у шлюза. Прицепишь свой конец за кронштейн. Азбуку Морзе помнишь? Буду подавать сигналы каждые три минуты, дергая шнур. Идти примерно 300 метров, не больше.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 Он хотел возразить, но Марина подняла руку, давая понять, что решение принято. «Ты знаешь, что я тебя в бараний рог скручу, если понадобится. К тому же, когда запустится движок тангейсера ты должен сразу выставить его на правильную траекторию. Мы это уже обговаривали, и все так и случилось бы. Если б не форс-мажор со связью. Давай сюда свою веревку».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 Освещение слабое, и при пристальном взгляде в тёмные углы возникает ощущение, будто тени сами слиплись в живые комки, которые шевелятся и что-то шепчут друг другу, и вторгшимся на тангейзер незваным чужакам. Август встряхнул головой. «Классное местечко, да?» «Марина, давай скорее», — взмолился он про себя. «Погрузимся в Баттерфлай и полетим домой, а по дороге будем пить водку и трахаться. И к чёрту эту космонавтику! Решено!» Уже крыша едет от космоса. — К херам собачьим ваш космос, парни. Я умываю руки, — мысленно сказал он центру. Что-то надолго не отзывается. И Нейлон перестал жужжать внутри рулетки, остановившись. Добралась, наконец, до Венериной горы. Мужчина обеспокоенно подергал шнур. Но бухта шнура, вместо того, чтобы натянуться, легко поддалась обратно. Не веря своим глазам, Август потянул ее на себя и увидел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 Тогда Марина еще может быть жива. «Выявлена форма альтернативной биохимии», — отрапортовал Баттерфлай на стенном экране Кубрика. «Ковалентные связи на основе кремния, силоксанов и минеральных целлитов составленные в сложные цепочки вследствие длительного эволюционного процесса». «Стоп! Что?» «Доложи проще!» — напечатал Август, матерясь на себя, что не купил тогда нормальную нейросеть. «О чем ты? Это не нефтяной продукт?» нет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 Это объясняет его вязкость и быстрое застывание, в данном случае сворачиваемость. «Проще!» – приказал Август. «Кровь существ, чей организм сформирован на основе кремния, а не углерода, как у людей. Образец имеет внеземное происхождение». Он не полетел домой. Конечно, хотелось бы верить, что бортовой компьютер сошел с ума, но крыша едет у продвинутых иск-инов, а не у старых моделей.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 Биомонитор скафандра докладывал о резком повышении температуры. Плюс 30 градусов. А спустя 20 метров уже все плюс 40 градусов по Цельсию. «При таких темпах повышения температуры на центральном узле Тангейзера должно быть жарко, как в доменой печи. Видимо, мы при открытии истравили часть давления и температуры в космос. Не ходи туда. Там ты умрёшь!» Становилось всё жарче. Коридор сузился. В воздухе витали капли воды.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 Напоминая жуткий калейдоскоп с блестящими гранями, внутри которых отражались такие же грани, внутри которых пучковались следующие и так до бесконечности. Оно росло прямо на глазах, увеличиваясь в размерах, приобретая все новые грани и сверкающие призмы, откуда пробивались будущие, пока еще вялые и слабые ветви огромного существа. Часть исполинского минерального древа уже опутала округлые стены, приборы, переборки, помещения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 завладела каждым нейроном мозга, и существо узнало все, что необходимо, вмиг опустошив человека до дна. Существо не испытывало сострадания или жалости. Существо действовало сугубо рационально, подчиняясь древней программе эволюционного механизма. Узнав то, что было ему нужно, существо оттащило тело пилота обратно в батерфлай, усадило его в компенсаторную капсулу, а само легло рядом и включило двигатель. Произведя расстыковку, Баттерфлай стартовал в сторону Марса с огромным ускорением, в результате которого тело человека и существа перемололо в единую субстанцию. Существо ассимилировалось, встроив свои клетки в структуру тканей человека, поменяв ковалентные связи. На время став практически полностью углеродной формой жизни, но не утратив собственной памяти. Стоп! Где я? Что происходит?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 Отражалась вселенная. Марина была одета, когда кучливый психоаналитик, к которому Костас обращался днем ранее. И кабинет похож, только вместо трехмерной иллюзии цветущего сада, за окном простиралась бесконечная бархатная тьма, усеянная булавками созвездий. Марина смотрела туда и пела свою грустную песню мягким печальным голосом.